Он часто бывал прохладным, его пристрастия казались необъяснимыми или поверхностными. Все происходило вдруг. В театре вообще все лучшее происходит вдруг, и все худшее тоже. Сплетни, интриги, все естественно сопутствующие человеческим отношениям нормы для театра, для живого театра, ибо в его основе конфликт. Его природа – драма. Это замкнутый круг. Это порочный круг. Это самодостаточный круг. Человеку с трезвым умом и благими намерениями лучше не пересекать черту, отделяющую зрительный зал от сцены, потому что за ней кулисы. А за кулисами все знаки меняются на противоположные. Потому что так нужно театру – для того, чтобы он оставался театром, а не местом отправления высоконравственных чаяний. И заболевание театром не сладкоречивые догма, а диагноз, и как всякий диагноз, он может оказаться ошибочным. Отсюда раздражение, зуд неудовлетворенного тщеславия, принимаемый за козни недругов и так далее». Температура театра в рабочем состоянии не ниже 37,7. Нормальным людям в таких случаях открывают бюллетень. Они сидят дома и гриппуют. Ненормальные переносят грипп на ногах. Театр и похож на этот хронический грипп с присущими ему ночными болезненно преувеличенными видениями происходящего. Разговариваешь с артистом и понимаешь – врет. Не тебе конкретно, а так, вообще, на случай, репетирует что-то из собственной жизни, например, несостоявшийся разговор с директором или главрежем, в котором он, этот артист, блистателен, раскован и победителен. Все происходит вдруг. И чаще всего необъяснимо. Один пьет, другой играет, хотя как актер – Он лучше второго. И как объяснить, почему пьет? От того, что не играет, или просто нравится ему это дело, лучше не объяснять. Вообще, когда начальство начинает объяснять, это уже не начальство. Это уже не главный режиссер. Это что-то другое. Объяснить нельзя. Можно создавать ощущение, что иначе быть не может. Достигается это многими способами. Количеством таких способов нервится продолжительность жизни режиссера в театре. Завадский был долгожителем. И, кстати, он часто объяснял. Он хотел быть добрым. Иногда это получалось. О нем можно написать две совершенно разные книги. Булгаковского или, скажем, елейно Сафоновского толка. В актерских и прочих мемуарах он отражал скорее вспоминавших его. Он помогал им выразиться. Сам-то во весь свой чеховский рост он отразился в зеркалах времени со всеми его мутными амальгамами и царапанными лозунгами. Он был тем, кем был говорящий о нем. Причем в тот момент, когда говорил. Он делал то, что мог, не больше. Другие, собственно, большинство, делали куда меньше. Пляд Морецкое всегда играли много. Плят вообще ни от чего не отказывался, называя себя рядовым. А Мордвинов, которому самоощущение последнего русского трагика не позволило напомнить. «А как же я, дорогой Юрий Саныч?» Мордвинов умер, и Завадский всю панихиду простоял у его изголовья, в мизансцене испрашиваемого прощения. Белая голова к белой голове, живой у мертвого. Каждый человек рождается в свой возраст. В каком-нибудь пареньке видится 70-летний старик, в старике — подросток. Завадский порхал из возраста в возраст, с той же легкостью, с какой создавал свои летучие рисунки — Возраст был для него только маской. Когда нужно, величественный старец метр. Так же, как и Александрова, его любили приглашать во всевозможные президиумы. У них вообще было много общего. Удачливость, способность предвидеть барьеры и рифы. Многое.